Гром и молния. Уже совсем стемнело, когда Вико, жых и Пых добрались до страны драконов. «Смотрите!» — воскликнул веко и показал вход в пещеру. От нее исходило фиолетовое свечение. «Ой-ой-ой, это Диндра!» — занервничала Вжих. «И кажется, она очень злится!» — добавил Пых. Троица замедлила шаг, и вдруг началась гроза. Прогремел гром, небо окрасилось в огненно-красный цвет. Драго приземлился рядом с детьми, он был в бешенстве. «Как вы могли! Где вас насило? проревел он багровее от гнева. Вжих и пых съежились от страха. Один только веком мужественно ответил Драгу, «Папа, это моя вина!» — спокойно сказал он. «Мне очень хотелось попасть в холмистый лес». «Почему?» — спросил дракон. Но вдруг прилетела Диндра и позвала всех в пещеру. Наступила ночь. Наконец Драго мог быть спокоен. Все дракончики лежали на своих местах. Вжих и Пых, прижавшись друг к другу, устроились рядом с мамой, Диндрой, а Вико угнездился под крылышком Драгу. Взволнованный мальчик рассказал о приключениях в холмистом лесу, о падении Вжих, о Моне и о людях, которых они встретили. В голове у Вико было много идей. Он размышлял, как помирить драконов и людей. «Я мог бы пойти в деревню и рассказать о нас людям», — восторженно предложил он. «Ты хочешь рассказать им о нас, драконах?» спросила вжих. Она любила поддразнить своего брата. «Мы можем попросить Мону, пусть она расскажет нам о людях», — улыбнулся веко. Драго устало пропыхтел. «Мы расскажем обо всем на совете драконов, когда ты немного подрастешь, веко. Ты согласен, сынок?» Драго очень удивился. Вико даже не возразил ему. Он свернулся клубком под его мягким крылом и крепко спал. При этом Вико держал в руках сияющую золотую монетку. своё самое главное сокровище и большой секрет, который он непременно должен разгадать. Но не сегодня. Сегодня был трудный день. Читал Михаил Хрусталёв